Глава 17 Я смотрел небольшое пространство тайной лаборатории. Оборудование было довольно современное, но доказательств, кроме устойчивого запаха очень опасных веществ, я не заметил. Все реагенты и полученное химическое оружие в спешке вывезли. На это лишний раз указывали разбитые колбы на полу, открытые крышки больших смешивающих устройств, разлитые химические растворы, которые явно применяли для производства последней партии. Не удивлюсь, если это происходило в одно и то же время с якобы командировкой одного из братьев Шиману. Второй-то братец слинял еще раньше. «Я уже позвонил Мидзуки-сану». Вернулся ко мне Фудзивар и поднял смартфон, делая снимки помещения. Он выехал с группы сотрудников. Дождемся его. Кто-то из рабочих заглянул внутрь. «Сюда нельзя», — резко сказал я. Затем заметил на стене большую кнопку и нажал ее. Дверь с шипением закрылась. Понятно, что с помощью этой кнопки она и откроется. «Фудзивар-сан». Насколько я понял, мы не станем звонить в полицию. Сделал я логичный вывод. «Все верно, Ханзасан, пробормотал глава корпорации, находясь все еще под впечатлением. Он продолжал осматривать помещение. «Здесь достаточно улик, чтобы аннулировать нашу сделку о покупке завода». «Я слышал, Фудзевар-сан, что бумаги уже подписаны нотариусом», — добавил я. «Если так, то они уже отправлены в государственные регистрационные органы». «Да, уже на столе и ждут подписи Ханзо-сан», кивнул глава корпорации. «И очень скоро все это может превратиться в пыль. Мы потеряем и сам завод, и серьезные деньги, за которые он был куплен». «Причем нас могут приплести к деятельности прошлых хозяев, Фудзиварасан вот подметил я. «Если мы оставим все как есть». «Поэтому я и вызвал Мидзуки-сана», — хищно улыбнулся Фудзивара. «Сейчас главное — уничтожить эту лабораторию. Да-да, не смотрите на меня так, ханзу -сан. Ему приходится выполнять и такую работу». «Бравия тоже не будут сидеть, сложа руки, Фудзивара-сан», — ответил я боссу. «Пусть только попробуют», — ухмыльнулся он. «У Фудзи отличные юристы». На телефон Фудзивара пришло сообщение. «Бригада зачистки уже здесь», — сказал он. «Выходим и встречаем их у входа». Я ударил по кнопке. Дверь послушно отъехала в сторону и закрылась, когда мы были уже снаружи. На первом этаже топтались растерянные сотрудники из службы безопасности. В их рядах я узнал Мидзуки. Он тоже заметил нас. А через пару минут он уже стоял напротив Фудзивара и слушал его указания. «В общем, уничтожьте все, что осталось, Мидзуки-сан», — завершил босс. «Чтобы вообще стало непонятно, что там находилось. Затем уберите ко всем якаем эту дверь. Должен быть просто дверной проем». «Оставим лишь голые стены, Фудзивара-сан», — сделал вывод Мидзуки. «Будет пристройка, может, сделают мастерскую». «Будет комната отдыха, Мидзуки-сан», — улыбнулся Фудзивара. «Им и так здесь хватает работы». Затем Фудзивара повернулся ко мне. «Я еще задержусь здесь на некоторое время, Хан Зусан, Спасибо за помощь. Можете быть свободны до конца рабочего дня». Я вызвал такси и уже чуть позже был дома. Вспомнил, что у меня остались ключи от базы данных. В том числе среди них был и доступ к корпоративной сети. Поэтому я решил мониторить работу сотрудников своего отдела из дома. Только отправил напоминание в чат отдела о сроках сдачи отчетов, как в квартиру ворвался Ютаро. «Поздравь меня, Кано!» — воскликнул он, сбрасывая кроссовки на пороге и бросаясь в свою комнату. Зашуршал деньгами. «Я квартиру нашел, прикинь!» «В этом районе?» — крикнул я ему. «В этом, через два дома!» — ответил Ютаро, заскакивая в мою комнату. И, кстати, я тут нашел заманчивое предложение о продаже бизнеса. Онлайн казино. Лицо довольное, взгляд радостный. Даже не вздумай, резко ответил я. Ты, как всегда, любишь обламывать. Улыбка слетела с лица приятеля. Что на этот раз? Опять мошенники? Ты не забыл, что в Японии запрещены азартные игры? Покосился я на него. «Скачки разрешены!» — начал разглагольствовать приятель. «А вот безобидный покер!» «Этот твой безобидный покер людей в одних трусах оставляет. В этом, как ты его назвал, бизнесе, жулик на жулике сидит и жуликом погоняет». «Ну ладно, не покер!» — нахмурился Ютар. Преферанс, свист!» «Та же ерунда!» — резко ответил я. Ютар, очнись! Люди яхты и земельные участки проигрывают в азартные игры. Это ничем не лучше того, чем занимается Якудза. И, кстати, на заметку, скачки разрешены законом, как и автогонки, но не путай их с уличными гонками. Ну все, геникан, опять напомнил Ютар, что он дурачок. пробурчал приятель, выходя из комнаты. И чем я тебя оскорбил? – вскипел я. Ну вот что ты как девчонка обижаешься. Я помогаю тебе советом. Не хочу, чтобы друг в беду попал. Ладно, коностынь. Ютар посмотрел на меня виноватым взглядом. Это ж я просто в шутку. Тогда еще подумаю. Что-нибудь легальное, дружище, подчеркнул я. Легальное. Это значит белый бизнес. Никаких серых и черных схем. Понял? Блин, я в детстве мечтал иметь свой ресторанчик. Разрумянился Ютару. Представлял себя в колпаке, готовящим пиццу или какие-нибудь роллы, супы фирменные, от которых у всех слюнки текут. Так звучит у сферу и дерзай, ответил я. Да надо обдумать, уже более уверенно сказал Ютару. И думаю быстрее, пока стартовый капитал не потратил, хохотнул я. Кстати, давай я с переездом помогу. Да у меня-то и вещей нет особо, пожал плечами Ютару. «Одна сумка с трепьем. «Тогда посмотрю, что-то там за жилье себе выбрал». Пожал я плечами. «Сделка с хозяином квартиры скоро». «Да вот уже». Ютара посмотрел на циферблат наручных часов. «Полчаса осталось». Я решил вспомнить прошлое. Перекусил лапшой быстрого приготовления, которую принес Ютару. Накидал в пластиковый контейнер различных соусов и специй. И после второй ложки понял, что уже отвык от такой пищи. «Ты что, не будешь?» — удивленно поднял брови Ютару. «Можно я тогда доем?» «Да, пожалуйста», — кивнул я в ответ и нашел в холодильнике сыр, решив сделать бутерброд. Лапша уже не лезет, честно. «Хотел взять для вас, милорд, лобстеров или французскую утку в белом соусе. На худой конец фуа но в комбине такого не оказалось», — засмеялся Ютару. «Это твоя лучшая шутка за последнее время», — оценил я. «Спасибо, милорд», — сказал Ютара, отвесив поклон. «Премного благодарны». Я поставил в микроволновку тост с сыром и ветчиной и на выходе получил вполне себе неплохие бутеры с аппетитом похрустелыми, запивая крепким зеленым чаем. В назначенное время мы уже подошли к выбранной Ютара квартире. Через плечо приятеля была перекинута небольшая сумка-рюкзак. Все, что он накопил за свою сумбурную жизнь. «Да-да, приходить», да, приходите, открыл нам дверь круглощекий хозяин. Румянец на его лице говорил о том, что он безмерно счастлив в будущему съемщику. Просторная кухня, совмещенный санузел, начал он насводить по комнатам. Вон там спальня с большой кроватью, а в зале диван и телек. Балкон-лоджия, по сути, еще одна комната. В целом, довольно симпатично. Вот только техника старенькая, но кто сказал, что все должно быть идеально? Когда подписали договор, я проверил. В целом, простенький документ, ничего лишнего. Затем я попрощался и вышел на улицу. Надо было прогуляться в комбине и набрать еды, а то в холодильнике уже который день мышь повесилась а ко всему прочему подумать, где бы еще раз добыть деньжат, а то мои бездонные золотые закрома оказывается и не такие уж бездонные. Когда Хатару поняла, что никто не собирается перед ней извиняться, она задумалась. Может, и правда что-то сделала не так. Мич, конечно, урод моральный, только слова на ветер привык бросать. Но вот она представила, что Кана приходит и умоляет простить ее. Стала бы она после этого общаться с ним. Да нафиг он ей такой нужен? Но в том-то и дело, Хатару была уверена, что Кана не такой. В нем есть то, что она так ищет в мужчинах. Стержень, волевой характер. Он ни за что не даст слабину и свое слово точно держит. Конечно, она устроила тот разговор на яхте от безысходности, поспешила и сама же себя загнала в какую-то яму. «Капризная ты, рутян, сказала она своему отражению в зеркале, когда примеряла уже сто первое по счету платье. «И лучшую подругу послала. Зачем? Чего ты добиваешься? Если цель зачахнуть в одиночестве и злобе ко всем вокруг». Она очень быстро приближается к этому состоянию. «В общем, пора звонить Мико. Хватит ерундой страдать». Она разблокировала номер подруги, затем нажала «позвонить». Как раз обиденный перерыв должна быть на связи. «Опять тебе кто-то должен, Хатару. раздался в ее голове внутренний голос. «Конечно, никто ей ничего не должен». Просто у её подруги обед, и, скорее всего, она возьмет трубку. Но Мику так и не приняла звонок. «Мику-тян, привет, это Хатару. Я была не права, не обижайся. Давай поговорим», — отправила она сообщение. Через пару минут Мику перезвонила сама. «Да, Хатару-тян, привет», — ответила она бесцветным голосом. «Неужели ты меня разблокировала? А что случилось?» «Осознание случилось», — проворчала Хатару. «Сама себя сейчас ругаю. И что это на меня нашло?» «Месячные», — предположила Мику. И «Это тоже», — согласилась Хатару. «Ну, стервая, что тут поделаешь?» «А теперь поняла, что совсем что-то не то делаю». «Это хорошо, что поняла», — ответила Мика, и ее голос немного ожил. «Не утруждайся в извинениях, я на тебя не обижаюсь». Не все равно я признаю ошибку. Прости меня, Мику Тян. Хатару не удержалась и всхлипнула. Сама не ожидала, что так получится. Она представила, каково было Мико, когда она начала отбивать от нее других подруг. Затем разрадалась. Ну чего ты, Хатару Тян? Прекращай, а то я тоже разревусь. Мик вздохнула и попыталась ее успокоить, но Хатару прорвала так прорвала. «Я не хотел тебя обидеть», — сквозь рыдание ответила она. «Мне очень жаль, что так получилось». Все, подруга, прекращай», — тепло ответила Мику. «Я же говорю, уже простила тебя». «Я хотела бы и перед Каной извиниться. Я ведь, я ведь подговаривала Мичи, чтобы он навредил ему», — призналась Хатару. «Да я уже поняла», — печально ответила Мику. «Но теперь это уже в прошлом. Надеюсь». «Конечно, в прошлом», — сказала Хатару. «Ты поможешь встретиться с Кану? Он должен знать, что я все поняла, и теперь ему ничего не угрожает». «Конечно, подруга», — ответила Мику. «Но прежде спрошу у него согласия». «Очень надеюсь, что согласится», — ответила Хатару. «Спасибо тебе большое, Мику-Тян. Я тебе так благодарна». «Не парься, все хорошо», — ответила Мику. «Сейчас верну все назад» переименую тебе из какашка в лучшая подруга -ха -ха. Звонко засмеялась Хатару опять до слез. -ха -ха. Я очень скучала по твоему юмору». Когда их разговор завершился, Хатару вытерла слезы. Затем вновь посмотрелась в зеркало и счастливо улыбнулась. Только я подошел к комбине, решив захватить себе вкусный ужин, как увидел Йоширо. Заметил новую эмоцию на его лице. Скорбь. «Привет, сосед», — обратился я к нему. «Кто-то умер?» «Кону-кун, — печально кивнул он. «Нет, но скоро умрет. Он хочет опять кого-то убить или придуривается?» ты опять за свое?» — тревожно всмотрелся я в его глаза. «Конечно нет, а ты подумал?» Яшира кисло улыбнулся. «В общем, тут такое дело, я тачку свою продаю». Смейст положил здоровенную руку на крышу вишневой малолитражки. «Скоро приедет покупатель». Йоширо достал платок и вытер проступившие слезы. Не знал, что он такой сентиментальный. «Вот, прощаюсь с моей ласточкой. Скоро она умрет в моем сердце». — Да ты прям поэт. Не пробовал Хоку писать? — кмыкнул я и монотонно пропел. — Ветер срывает сакур цветы. Скоро умрет в моем сердце вишневая ласточка. — А вот у тебя точно талант! — кивнул Яширо, ответив взглядом печальным и отчаянным. — А зачем продаешь, раз так мучаешься? — спросил я у него. — Все из этой сучки, сацука! — процедил сумоист начались неконтролируемые вспышки гнева. Вот меня с работы и поперли. Один рот хотел прорваться в клуб, так я вот толкнул сильнее, чем следует. Я представил, как широ в ярости бьет руками в грудь хлипкого парня, и тот с диким криком отлетает метров на пять, падая на асфальт. Пощади, хрипит он, сплевывая кровь. Где пропуск, тварь? Зарычал на него Еширо, нависая над ним смертоносной горой. Ты меня слышишь? Отвлек меня от яркой картины Еширо. Так этот Сукин сын пожаловался владельцу клуба, и вышвырнули меня, как пса беспородного, на улицу все из-за этого гребанного гнева. Еширо зарычал, сжимая кулаки. «Ты опять начал?» — предупредил я его, на всякий случай отходя в сторону. «Сейчас, подушать надо!» Сделал несколько глубоких выдохов-выдохов сумоист и постепенно успокоился. «Я ж говорил, вот такая хрень происходит!» «А ты обратись к психотерапевту», — предложил я. «Тем более это можно сделать бесплатно в государственной клинике». А -а -а", кивнул Ешира. «А вдруг меня сочтут психом и наденут смирительную рубаху?» «Нет, сосед», — отрицательно покачал я головой. «В психиатрические клиники кладут только тех, кто опасен для общества». «Ну да, я точно не опасен», — кивнул я широ, успокоившись. «Если только чуть-чуть...» — совместил я большой указательный пальцы, показывая это чуть-чуть. «Ты просто не говори о случае в подъезде. Будь благоразумен». Опиши вспышки гнева и тебе помогут, уверен. А потом пропишут удары током и какой-нибудь сильный препарат. Мрачно кивнул самоист. Да выпь что успокоительное и все. Успокоил я его. Подумаю. Спасибо Кану. В глазах Еширу я прочел благодарность, но скорбь никуда не делась. Я зашел в комбине, приобрел две порции собу с мясом и овощами, а затем вышел на улицу. Задержался всего на пять минут в магазине. Этого хватило, чтобы не обнаружить ни Йоширо, ни его тачки. Видно, уже продал. Когда я добрался домой, и плотно поужинал, а затем приступил к проверке готовых отчетов от сотрудников. Теперь вперед вырывалась моя Йоко, раньше сдавая свой результат. Следующими прислали Сузуму и Ори Юдзо и Тайоми. Ну и, конечно, главным аутсайдером ожидаемо оказался Дзеро. Но результаты были хорошими, все справились. Сходил в душ и, выходя из него и вытирая голову полотенцем, услышал разрывающийся от входящего звонка смартфон. Затем он затих. Я перезвонил. «Да, Микутян, добрый вечер», — поздоровался я с девушкой. И зачем-то добавил. Был в душе, не успел ответить. «Канкун, привет!» — услышал я нежный голос девушки. «Как отработал сегодня? Что нового?» «Мы с твоим дядей были на заводе сегодня», — ответил я. Проверяли его. Про лабораторию я сознательно умолчал. Зачем ей знать это? И тут дело было не в доверии. Я доверял ей. Просто чем меньше народу знает об этом, тем безопаснее для корпорации. «И как проверка?» «Да, все отлично прошло», «Как можно более абстрактно», «Ответил я». «Я еще вот о чем хотела поговорить», «Смущенно сказала Мико. «Тут мы с Хатарутян помирились». «Королева снизошла до нас, простых смертных», «Засмеялся я в ответ». «Ну, не смейся, Канакун», «Возмущенно ответила Мико. «Она раскаивается, и я ей верю, «Даже рыдала в трубку». «Это мне точно нужно знать». «Да я о том, что она все осознала», — ответила Мико. «И хочет с тобой встретиться, извиниться». Я прикинул все плюсы и минусы этой встречи и понял, что мне ни горячо, ни холодно. Ладно, если Мико так будет спокойней, встречусь. Посмотрим, насколько правдива ее искренность. «Хорошо», — ответил я. «Можем встретиться, но уже на выходных, много работы». «Отлично», — повеселела Мико. «Я передам ей». После разговора с Мико я лег в кровать и моментально уснул. Утром без приключений доехал до работы на такси, ведь машину я опять оставил на подземной парковке. В среду рабочий день начался с того, что я раздал сотрудникам новое задание. Вошел в офис, обвел каждого взглядом и объявил. Сегодня и завтра очень плотно работаем в одном направлении. У каждого будет шанс проявить себя. «Мы готовы, Хандзасан, вскрикнул Сузуму. бодрый и полный энергии!» «Говорите за себя, Кашемира-сан!» — пробурчала в ответ Майоко. «Это хорошо, что вы в тонусе!» — одобрительно кивнул я, не обращая внимания на слова Майоко. И вновь лицезрея кислую рожу Зеро. «Фудзи Корпорейтед» выходит на новый уровень. Есть большой список зарубежных предприятий химической промышленности, с которыми хотели бы сотрудничать наш отдел разработок и отдел контроля качества. А теперь к заданию. За два дня следует отправить этим предприятиям коммерческие предложения о сотрудничестве. Если хотя бы двух заинтересует наше предложение по оптовой закупке, это будет отличный результат. И тех, кто выделится среди всех, ждет хорошая премия. «Круто!» — не выдержал Иори. «А список уже готов». «Кавагути-сан, не перебивайте начальника». Надзиратель Дзера тут же сделал замечание Иори. «Все хорошо, Нишо-сан», — успокоил я наставника. Я обратился к Кавагути. «Да, я сделаю рассылку по почте». Все оживились. А я, вернувшись в кабинет, собрал перечень заводов-производителей в кучу, пронумеровал и отправил сотрудникам. Затем написал, чтобы распределили между собой предприятия, чтобы не дублировать им письма. И добавил в коллективный чат «Время пошло!» Тик-так, тик-так. Улыбнулся, мотивировал я их достаточно. Представляю, как персонал ринулся выполнять задание. Затем я решил спуститься вниз за стаканчиком моего любимого напитка. Очутившись на первом этаже, направился в сторону кофейного великана. И тут заметил в одном из коридоров промелькнувшую тень. А это что еще такое? Персонал обычно одет в светлую форму, но тот, кого я увидел, оказался в черном. Мало того, по мере приближения разглядел, как неизвестный копошится в углу. Я притаился за приоткрытой дверью, уже находясь метрах в двух от силуэта, затем осторожно выглянул. И у меня чуть челюсть не отвалилась от удивления. Человек в черном костюме высыпал из жестяной банки на пол четырех больших скалопендр. Вот ты и попался, гаденыш!